«Москва, 25 января 1982 года. Андрюша, сегодня был в театре имени Станиславского. Снимали сцену из спектакля для телевизионной передачи. Когда вошел, почувствовал какое-то волнение, даже грудь сдавила. Ведь здесь прошла моя молодость». Здесь, под этой крышей, началась моя трудно-счастливая дружба с Яншиным. Работа над образом Лариосика в спектакле «Дни турбиных». Я сейчас помню, как тридцать раз выходил на эту сцену, чтобы сказать «Вот я и приехал». Но Яншин качал головой. Надо было осознать, кто ты и как приехал, что творится в твоей душе и какой у тебя голос и манера говорить. Ведь манера говорить идет от самоощущения человека. В самом деле скромный человек говорит иначе, он больше видит и слышит окружение. Надо было осознать, куда ты пришел, кто эти люди, ощутить беспокойство, как будешь принят этими людьми. Столько тонкостей, едва уловимых, не знающих словесного выражения нюансов поведения отражают психологический климат каждой сценической минуты. Собственно, тогда я понял, что Яншин все пропускал через правду. И еще я понял, что искусство простоты – самое трудное искусство». Яншин не признавал работы на публику. Он учил нас, молодых актеров своего театра, жить в образе, не заботясь о том, как сорвать аплодисменты. Он требовал, чтобы актеры думали, додумывали характер и находили его проявления в себе. Театр стал наряднее, мне показалось просторнее». А помнят ли эти стены Яншина и вообще хранят ли стены воспоминания? По-моему, ничего этого нет. Все было по-деловому, и мои ностальгические настроения не с кем было разделить. А театр этот я любил, очень любил. И не только в молодости с Яншиным, но и позже, когда главным режиссером был Борис Александрович Львов-Анохин. когда ставил «Антигону», «Шестое июля», «Палубу», когда шумела-гремела яркая театральная трехгрошовая опера «Брехта», на мой взгляд, лихо поставленная Семеном Тумановым, и когда зрителю этого театра был свой, умный и требовательный. «Вот видишь, как получилось, я уже в третьем московском театре работаю», А думал я раньше, что никогда не смогу уйти из этого театра, что это мой дом, и все его радости и беды мои собственные, и от меня неотделимы. Жизнь так многое меняет вокруг и в нас самих тоже. Обнимаю, отец.